Доктор Дулиттл глянул в небо, ища глазами ласточек или журавлей. Но те давно уже улетели. Кто же теперь впряжется в корабль и унесет его от опасности? Кто выручит их в беде? Вдруг в воздухе просвистели крылья, и на палубу опустилась давняя знакомая, маленькая ласточка. «Доктор», — чирикнула она, — «дорогой доктор, я не брошу вас. Прикажите, я догоню птиц и верну их». «Нет, нет». Замахал руками доктор Дулиттл, я не могу просить их вернуться. Птицам пора уже гнезда и выводить птенцов. Они не могут так долго задерживаться в пути. Спасибо тебе, ласточка, лети домой. Может быть, мы еще встретимся. Тот подошел к ним туда-сюда и и застенчиво из-под лобья поглядел на доктора. «Можно? Я напишу маме письмо». И ласточка отнесет его. «А вдруг это мое самое-самое последнее письмо маме?» «Конечно», — воскликнула ласточка, — «пиши скорее, я отнесу его в Африку, у меня быстрые крылья». Немешкая сова, ух-ух, обмакнула перо в сок чернильного дерева и, как самая грамотная, тут же стала писать под диктовку туда-сюда и чекая. Вот оно, боюсь подумать, последнее письмо. «Милая мама, снова пираты гонятся следом за нами сейчас, и, может быть, это последний наш час. Но, милая мама, плакать не надо, мы не сдадимся и встретим врага». Клювы, копыток, клыки и рога. Мама, я помню тебя и люблю. Ем без капризов. И вовремя сплю». Ласточка подхватила письмо и была такова. Операты тем временем приближались. Они суетились на узкой палубе веселой Салли, готовили длинные веревки и крюча, чтобы зацепиться за корабль доктора Дулитла и притянуть его поближе, а потом перепрыгнуть с борта на борт и схватить беглецов. Кровожадный их предводитель, страшный Банали, выкрикивал хриплым голосом какое-то непонятное и ужасно кровожадное слово. «На абордаж! На абордаж!» И полетели из пиратского корабля, привязанные к веревкам крюча. Мгновение пираты с воплями и диким воем окружили доктора Дулитла и его зверей. Они наставили на них заряженные пистолеты, занесли над их головами остро отточенные кривые сабли. «Рванулся туда-сюда, чек, выставив свои антилопья рога», — зарычала собачка Гав-Гав. Воинственно взвизгнул поросенок хрюхрю. Захлопала крыльями сова «ух-ух», готовая когтями вцепиться в голову главного пирата бен -Али. Но доктор Дулиттл спокойно сказал. «Подождите, храбрые мои друзья, не бросайтесь на сабли и пистолеты. Я сейчас поговорю с пиратами и все им объясню». Он снял свой черный цилиндр и с вежливым поклоном обратился к банали «Уважаемый... Нет, простите...» «Неуважаемый пират, мы не сделали вам никакого зла. Наоборот, мы даже спасли вас от акул. Если вам нужен этот корабль, берите его, а нам отдайте веселую Салли. Она принадлежит вот этому мальчику Томи и его дяде Рыжему Джиму. Кстати, нельзя ли узнать, где он сейчас находится?» Громко расхохотался в ответ грубый бенли Схватились за животики пираты, умирая от смеха. «Ты спрашиваешь, где дядя этого мальчишки?» — грохотал бенли «А сейчас ты его сам увидишь. Совсем скоро» и он снова зашелся в безудержном хохоте. хе хе хи ха-ха-ха, о хо Вторили ему пираты. Потом вдруг Беннали умолк, и глаза его грозно выкатились. «Послушай, докторишка», — рявкнул он, «мы не привыкли делать добро, мы его привыкли делить, ха-ха. Хорошая шутка, правда? Ты посмел удрать от нас, но теперь тебе это не удастся. Ты и твои звереныши наши пленники. Но так и быть». Тут он снова расхохотался, — Мы покажем тебе, где сейчас этот упрямый рыбак Рыжий Джим. Отвезем тебя и твоих зверей к нему. Пусть он вам сам объяснит, как опасно ссориться с грозным Беннели. А потом мы потребуем за тебя хороший выкуп. Пусть звери со всей Африки принесут нам лучшие фрукты, драгоценные шкуры и бесценные бивни слонов. Тогда мы, пожалуй, отпустим вас на все четыре стороны. И он приказал крепко связать доктора и его зверей. На этот раз даже сове ух-ух не удалось упорхнуть. Их посадили в тюремный трюм, пропахший рыбой, и надежно задраили люк. Все приуныли. Только Томми счастливо улыбался и шептал. «Они нас отвезут туда, где мой дядя, значит, он все еще жив, жив, жив!» А доктор Дулиттл размышлял о том, что на этот раз, увы, никто не сможет их выручить. Придется погибнуть от рук безжалостных пиратов. Не может же он согласиться, чтобы звери платили за его жизнь своими шкурами и бивнями. Нет-нет, не для того он стал звериным доктором, чтобы причинять зло зверям. С палубы до них доносились хриплые голоса пиратов. Они весело горланили свою песню. — Нам с тобой, черт не брат, есть у нас обычаи. Все себе берет пират. Все зовет добычи. Йо-хо-хо, о-хо-хо.